Но если ты взглянешь на эту вот картинку, все твои сомнения рассеются. Шалго вытащил из кармана фотографию и протянул ее Казмеру. — Вы? Мой отец? Казмер Табори перевел взгляд с фотографии на Хубера. «Положите все это на стол!» — закричал Хубер и выхватил из кармана пистолет. Профессор Табори бросил на сестру уничтожающий взгляд. «Почему ты, несчастная, не сказала мне, кто этот человек?» «Оставь меня в покое, Мате!» — взмолилась бедная женщина. «Я любила его и пожертвовала ради него всей своей жизнью. Да!» «Он отец Казмера!» «Отставите!» — решительным голосом скомандовал Хубер. «Все это вы еще успеете обсудить позднее. А пока, Шалго, все на стол, и план дома тоже...» «Есть же еще и фотокопии этого плана, — миролюбиво сообщил Шалгу. И не одна!» «Прерыватель тоже на стол!» — голос Хубера звучал все тверже, — Он у меня в кармане, рядом с пистолетом. Пистолет заряжен, курок на взводе, а я стреляю из кармана, как Джеймс Бонд. Разрешайте достать прерыватель? — Профессор Табори, приказал Хубер, — достаньте у Шалго из кармана прерыватель. Табори, будто послушный баран, подошел к Шалгу и принялся шарить у него в кармане. Едва он извлек прерыватель, последовал новый приказ: возьмите и пистолет, профессор. Где пистолет? жалобно спросил Табори. Оружия не ношу, Мате, с сожалением посмотрел на своего приятеля Шалгу. Зачем же ты сказал, что он у тебя в кармане? Просто хотел кое в чем убедиться. Профессор, давайте сюда, прерватель, приказал Хубер. Табори пошел к нему, но ему наперерез поспешил Казмер. Он выхватил прерыватель из рук дяди и закричал «Довольно! Довольно лжи! Вы никуда не уйдете отсюда, господин Хубер, или как вас там?» «Сын! Сынок! — укоризненно проговорил Хубер. — Теперь, когда ты все знаешь, мало тебе, что ты загубил и сковеркал жизнь моей матери, ты и до меня добрался!» «Зачем скрывал, что ты мой отец?» «Это я запретила ему. Я не хотела, чтобы ты знал, какой у тебя отец». «Так кто же ты на самом деле?» — еще требовательнее спросил Казмер, наступая на Хубера. «Вот уж действительно...» — Неподходящий момент для объяснений, сынок! — А ты до сих пор не знаешь, Казмир, — удивился Шалгу. — Это Геленовский, потом Брауновский шпион, решивший еще раз поменять хозяев. Профессиональный перебежчик, но самое главное для него в этой смене лошадей — заполучить, наконец, награбленные им во время войны богатство, А заодно запутать и меня в своей паучьей сети. Теперь мне понятны все его ухищрения, когда он выманил у меня подписку о моем сотрудничестве с ЦРУ. И «Это у него называется спасти сына и жену из когтей Брауна!» «Прерыватель!» — угрожающий рявкнул Хубер Моноштарей. «И поживее!» «Отдай ему, — Казмер попросила Бланка. «Ты ведь не желаешь смерти своему отцу!»